ЗАКЛЮЧЕНИЕ Впервые я обратилась к психологу, когда мне было за двадцать. В магистратуре я проходила психологическое консультирование, но на самом деле мало что знала об этом. Я прочитала множество учебников и работ о принципах консультирования, но никогда не сидела напротив кого-то и не рассказывала о своем эмоциональном мире. Я была в ужасе, когда пришла на первую сессию, И пятьдесят минут просто смотрела на часы, ожидая, когда все это закончится. К концу занятия у меня вспотели ладони, и я поклялась больше никогда не возвращаться. Мне было настолько некомфортно делиться своими эмоциями. Я много лет боролась с тревогой в одиночку и думала, что у меня все под контролем. Я ошибалась. Я вернулась еще на один сеанс, потом еще на один, и постепенно слои начали отслаиваться. Я открыла для себя множество чувств и реакций на них, которые не приносили мне пользы. Когда я начала раскрываться, я поняла, как мало знала о себе. Я играла в баскетбол в колледже, жила в нескольких штатах и пять лет не была дома, но внутренне я чувствовала себя маленьким ребенком потребовалось много сессий и много лет на то, чтобы найти свою эмоциональную опору. Мне пришлось покопаться в своем детстве и во всех эмоциях, которые я игнорировала, чтобы понять, как я оказалась в том положении, в котором оказалась. Все это время я думала, а что, если бы у меня была такая возможность в детстве? Вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Этот опыт — Это то, что движет моей работой с детьми. Встречаясь с пятилетним ребенком, я раздумываю, что было бы, если бы я могла выразить свои чувства в этом возрасте. Интересно, что было бы, если бы в десятилетнем возрасте я могла рассказать о своем страхе, разочаровать других. Что если бы в старших классах меня научили тому, как противостоять обидчикам, овладение этими навыками, было бы настоящим подарком судьбы. Недавно я начала работать с двадцатилетним парнем, который находится в той же ситуации, что и я в его возрасте. Он много лет старался научиться контролировать свое психическое здоровье самостоятельно. Его депрессия началась в средней школе и продолжалась до старших классов, где ему пришлось бороться еще и с социальной тревожностью. Вместо того, чтобы обратиться за помощью, он замкнулся в себе и спрятался в своей комнате. Он думал, что в колледже все будет по-другому, но через два года жизнь стала просто невыносимой. Учился он очень хорошо, но эмоциональный груз, под которым он так долго находился, начал давить на него. Недавно он вернулся домой к родителям и был парализован страхом. Он сказал, «Я понятия не имею, каково это» не бояться. Я так долго боялся. Когда мы начали копать глубже, он вспомнил моменты из своего детства, когда ему было страшно, одиноко и грустно. Он никому не выражал этих чувств, держал их внутри себя, чтобы не доставлять неудобств окружающим. Став старше, он стал избегать ситуаций, которые могли бы вызвать у него беспокойство. Он не ходил на общественные мероприятия, И не задерживался после школы, надеясь, что если не будет ставить себя в неловкое положение, то перестанет испытывать беспокойство. Только его стратегия дала обратный эффект. Беспокойство усилилось. Чем больше он избегал общения, тем более ослабленным становился. К концу нашего последнего разговора он сказал «Поверить не могу, что потратил столько времени впустую, пытаясь избавиться от беспокойства». Жаль, что я обо всем этом молчал. Жаль, что остальные обо всем этом молчали. На пути обучения, консультирования и или воспитания детей я призываю вас быть тем человеком, который не будет молчать. Я призываю вас находить тех, кто испытывает трудности, и предлагать поддержку и помощь, даже если поначалу они не будут об этом просить. Я призываю вас нормализовать эмоции таким образом, чтобы дети чувствовали себя в безопасности. Объясните детям, что переживать любые эмоции — это нормально. Это не просто нормально, это обязательно для здоровой жизни. Эмоциональное здоровье также важно, как правильное питание и физические упражнения. Я призываю вас... Уделять большое внимание не только эмоциям детей, с которыми вы работаете, но и собственным эмоциям. Уделяйте себе 5 минут ежедневно, чтобы обдумать свои чувства. Следите за своими триггерами. Записывайте стратегии преодоления стресса, которые помогают, и те, которые нет. Цените себя и осознайте, что вы являетесь образцом психического здоровья, для окружающих вас детей. Неважно, что было в прошлом. Неважно, как вы справлялись с этим раньше. Важен сегодняшний день. Сегодня мы можем все сделать по-другому, лучше и тем самым создать более здоровое будущее.